Часть 3. Глава 1. У тебя всё в порядке? Я медленно моргнула, вынырнув из тяжких воспоминаний о вчерашнем непростом и по большому счёту очень неприятном разговоре с лордом-протектором. Удивлённо посмотрела на Стивена. Парень подсел ко мне в лекционной аудитории. Сегодня я на занятия не опоздала, пришла даже гораздо раньше начала, поскольку встала очень рано. А это не буду лукавить, вернее будет сказать, что я вообще почти не спала этой ночью, Все прокручивала в голове услышанное, постоянно возвращаясь к истории уничтожения моего рода. Моего рода. Никогда бы не подумала, что смогу такое сказать. А ведь по всему выходит, что в моих жилах течет такая же древняя кровь. Как в шлях самого императора и лорда-протектора, раз уж вроде у Айтнеров способности к драконьей магии передавались исключительно по женской линии. Ты выглядишь очень бледной и какой-то усталой, продолжил Стивен, так и не дождавшись от меня ответа. Да и вчера на лекции так и не вернулась. Что-то случилось. Случилось очень многое, но посвящать Стивена в свои проблемы я по вполне понятным причинам не собиралась. «Все в порядке. Я выдавила из себя измученную улыбку. Мне важно себя чувствовала. А, ясно. Стивен обронил это с таким скептическим видом, что было ясно, он мне не поверил. Но продолжать расспросы на столь неудобную тему он не стал. Если хочешь, я дам тебе списать свои конспекты, вместо этого предложил он великодушно. На истории всякая муть была, легче учебник прочитать. Но по артефактологии и целительству лекции были интересные. К тому же сегодня у нас семинар и практикум парфектологии, а завтра по целительству. Ой, да, спасибо, от всей души поблагодарила я парня. Это было бы просто чудесно. Стивен вытащил из сумки и положил передо мной тетради. Я тут же раскрыла свои и погрузилась в переписывание. Благо, что почерк у него был разборчивый, писал он кратко и понятно. Некоторое время было тихо. Я усердно скрипела самопишущим пером, торопясь закончить хотя бы с одним конспектом к началу семинара. Стивен сидел рядом и молчал, не желая отвлекать меня разговорами. Тем временем аудитория медленно наполнялась студентами. Как и обычно, я выбрала первый к преподавателю ряд, поэтому все они проходили к своим местам мимо меня и Стивена. Смотри-ка, вдруг услышала я язвительный женский голос. Кажется, у нас сладкая парочка образовалась. Ага, раздалась в ответ. Фу, и хватило же у кого-то ума связаться с чёрным драконом. Ладно бы одной из них была, а так не понимаю. Стивен с немой яростью скрипнул зубами, но промолчал. Однако я почувствовала, как от него тугой волной повеяла энергией, так что мельчайшие волоски на моём теле встали дыбом. Я подняла голову и увидела Орнера и Энни, стоявших рядом с нами. Питер и Тернер, постоянные спутники этой парочки, тоже были неподалеку. И если первый с нескрываемым интересом следил за всем происходящим, приоткрыв от немого и какого-то тупого восхищения рот, то второй, как будто вообще не обращал внимания на этот обмен репликами. Но как ни странно, гораздо большую опасность я ощущала именно от него. А я не вижу в этом ничего удивительного, продолжила Энни, глядя на меня в упор. Безродным свойственно держаться вместе. Понимают, что в приличное общество им путь закрыт. Стивен недвусмысленно сжал кулаки. Начал было вставать, но я дернула его за рукав, заставив остаться на месте. Стивен, кстати, а ты знал, что слезники на пустоши обожают оплевывать своих жертв? спросила громко, исподволь наблюдая за реакцией Орнера. Слезники Растерянно переспросил Стивен, явно не понимая, к чему вообще мой вопрос. Зато Орнер прекрасно понял. Он дернул кадыком, как будто проглотив какое-то ругательство, и не побледнел даже, посерел, видимо, окунувшись в воспоминания о недавнем дальнелезе, неприятном визите на пустошь. А еще их физиологические выделения очень напоминают физиологические выделения человека продолжила я фантазировать на ходу, додумывая несуществующие подробности. И если ты вляпался в слизь, то считай, вляпался в Замялась, постеснявшись произнести столь грубое слово. Впрочем, это было и не надо. Орнер без проблем догадался, куда я клоню. Теперь бледность на его лице сменилась изысканной зеленью, и он весь скривился, как будто испытывал приступ тошноты. «О, еще бы Я запомнила слова Вэлнера о том, что на пустоши бедолагов с ног до головы заплёвывали. Пусть теперь гадает, правду я сказала или нет. Ой, представляю, как не повезёт какому-нибудь бедолаге, если он встретит этих созданий на пустоши. Я глядела прямо в глаза Орнера. Его ведь облепят слизью полностью, как будто в грибной яме искупался. Потом ещё очень долго будешь ощущать эту мерзкую отвратительную вонь который невозможно смыть мылом. Выразительно принюхалась и спросила у Стивена: Кстати, тебе не кажется, что тут чем-то запахло? Чем-то очень-очень неприятным. Стивен изумленно дернул бровью, но послушно принюхался и догадливо скорчил недовольную физиономию. Ой, и впрямь, пробурчал себе под нос: проветрить бы. Орнер теперь густо побагровел, Бедолага, Как бы ему с сердцем плохо не стало. Так быстро его лицо цвета меняет. что за чушь ты мелешь? изумлённо спросила Энни. Ага. Стало быть, Орнер не рассказал приятелям все подробности своего невесёлого приключения на пустоши. Я выразительно загнула бровь, по-прежнему глядя прямо в глаза парню. И, о чудо, тот смутился и первым отвел взгляд. Идём, Энни попросил негромко и уже без прежнего вызова в голосе. Демоны с ними. Но заупрямилась была девушка. Однако Орнер крепко подхватил ее под локоть и потащил вверх по ступенькам к дальним столам. "Ой, чёрт с ним", брякнул Питер, явно недовольный бегством приятеля и слишком быстрым окончанием бесплатного развлечения. Тернер ничего не сказал. Но по его губам скользнула какая-то гадкая, понимающая ухмылка, от которой сердце привычно сжалось от тревоги. Надо бы узнать у Эйнера, что это за тип. Уж больно он мне не нравится. Эта парочка тоже прошла мимо нас, и я опять погрузилась в старательное переписывание конспекта. И что это было? Тихо поинтересовался Стивен. Ты о чем?» Вопросом на вопрос ответила я, тщательно вырисовывая особенно сложный символ из пропущенной лекции. "Почему Орнер так задели твои слова про слезняков?" пояснил Стивен. "Да на нем же лица не стало, когда ты про это речь завела". "Да так", уклончиво проговорила я. Наверное, угадала его самый большой страх. Стивен недоверчиво хмыкнул, но продолжать расспросы не стал. Собственно, он бы и не смог этого сделать. В аудиторию как раз в эту минуту, тяжело опираясь на клюку, медленно вплыла госпожа Тельда Хариус, ведущая у нас занятие по артефактологии. И семинар начался. На ближайшие полтора часа я погрузилась в мир силовых кругов, позволяющих накапливать энергию для последующей передачи её в какой-нибудь предмет охранных знаков, защищающих от резкой активации амулета, и прочих символов начертательной магии, основ артефактологии. Надо было отдать должное госпоже Хариус, внешность ее оказалась да нельзя обманчивой. Перед студентами стояла самая обыкновенная на первый взгляд старушка, сгорбленная, со скромным платочком на седых волосах, в бесформенном платье. На ее крючковатом носу почему-то криво сидели очки с толстыми линзами и в старомодной роговой оправе. Но голос госпожи Хариус звучал звонко и молодо. Она ни разу не подсмотрела в свои бумаги за всё время лекции, даже когда выводила на доске особенно сложный символ. Да и давала материал очень интересно, перемежая информацию любопытными историями из собственной жизни. Пара пролетела удивительно быстро и незаметно, и конспект Стивена оказался очень полезен. Я без проблем ответила на несколько вопросов госпожи Хариус, чем заслужила пару ее одобрительных кивков. Так, любезнейшие!» — заявила она за пару минут до окончания семинара. После перемены жду вас здесь же. Попробуем создать с вами простейший амулет. И студенты, радостно голдя, устремились в коридор. Я, правда, осталась на своем месте, опять уткнулась в тетрадь, торопясь ра опять завершить с переписыванием вчерашних лекций. Кстати, а Конор передавал тебе привет, проговорил Стивен, тоже оставшись со мной. Самопишущее перо дрогнуло в моей руке, и я чуть не поставила кляксу. Вы познакомились с ним? спросила я. Конечно. Конор у нас своего рода знаменитость. Стивен усмехнулся. Говорят, это чуть ли не первый случай, когда студент сумел перейти из одного факультета в другой. «А на самом деле должен получиться вообще в третьем, пробурчала я. Ага, подтвердил Стивен, кашлянул и словно не добавил. «Ха -ха -ха, да и еще. лорд Блэкнер просил передать, что лучше тебе несколько дней на нашем факультете не появляться. Почему? я отложила перо в сторону, осознав, что в противном случае заляпаю весь конспект помарками. Ладно, все равно основное я успела переписать. Он не объяснил. Стивен пошел плечами, но выглядел до нельзя разочарованным и злым, фыркнул только, что лорд Реднор еще поплатится за свою подлость. Но вроде как он сейчас сильно занят с какой-то гостей. А, понятно. Полагаю, речь идет про Эффу. Любопытно, чего добивался Эйнар, устроив эту встречу. Было очевидно, что Велнор лишь разозлился, увидев бывшую возлюбленную, которая некогда предпочла его другому и разозлился очень сильно а он не относится к числу людей, которые легко забывают обиды остаток перемены мы провели молча я все таки закончила свои записи а Стивен о чем то глубоко задумался то и дело искоса поглядывая на меня как будто хотел еще о чем то спросить но стеснялся аудитория тем временем опять заполнилась студентами и на подиум перед рядами парт снова вышла госпожа хариус опираясь на неизменную палку А теперь проверим, насколько внимательно вы меня слушали, провозгласила она и пару раз стукнула по полу своей клюкой. Воздух в аудитории загудел, разрезаемый несколькими десятками блестящих металлических кругляшков. Они вспархнули с преподавательского стола и разлетелись по парам студентов, опустившись перед каждым из нас. "Задание индивидуальное", продолжила госпожа Хариус. "И в общем-то очень простое. К концу практикума Вы должны предоставить мне какое-нибудь подобие амулета. Естественно, я не требую от вас создать шедевр, но пусть ваша заготовка обладает хоть каким-нибудь свойством артефакта: защитным, целебным, усыпляющим. На оценку не влияет. Это покажет мне, уяснили ли вы начальные принципы артефактологии. Без этого дальше двигаться мы не сможем. А если ничего не получится, раздался выкрик самых задних рядов. Ну, значит, будете сидеть здесь, пока не получится, жизнерадостно заявила госпожа Хариус. На ночь я вас, конечно, отпущу, но каждый день после занятий будете приходить сюда и стараться, пока результат меня не удовлетворит. Без этого выполненного задания к следующему практикуму я вас не допущу. Согласный вздох ужаса был ей ответом. Приступайте, дорогие мои. Госпожа Хариус широко улыбнулась. Учтите, ни на какие вопросы я не отвечаю. Советоваться с соседом по парте нельзя. Услышу какой-нибудь шепот — выгоню обоих. Тогда точно после пар придется сидеть и трудиться. Зато конспектами разрешаю пользоваться без ограничений. Приступайте. После чего с грохотом выдвинула на середину лекционного подиума тяжелый дубовый стул. Уселась на него, удобно откинувшись на спинку, и словно задремала, смешав веки. Мы со Стивеном переглянулись, затем согласно уставились на заготовки будущих амулетов. Как мне все таки повезло, что Стивен любезно поделился со мной своими записями пропущенной лекции. Без этого я бы вообще не имела ни малейшего представления о том, что надо делать. Блестящий металлический кругляшок, приятной холодной тяжестью, лег в мою ладонь. Я прикрыла глаза, сосредоточившись. Так, и какие свойства мне вложить в будущий амулет? Быть может, охранные? Эйнер забрал у меня фамильную реликвию своего рода, которая обеспечивала мне защиту от любого магического или физического воздействия. Хотя мне и не нравилось носить на пальце кольцо Алых драконов, но признаюсь честно, с ним я чувствовала себя намного защищеннее. А с другой стороны, и столь могущественный артефакт Оказалось очень легко обмануть. Я поморщилась, вспомнив, как Конор едва не погиб на моих глазах. Тогда меня плели простейшие чары, которые кольцо просто не восприняло как угрозу, и я была вынуждена смотреть, как в шаге от меня убивают моего друга. Нет, надо сделать что-то другое. Я крепче сжала пальцы. Зеркальные чары Вдруг пришла неожиданная мысль, как будто подсказанная кем-то извне. То бишь чары, которые просто отразят любое заклинание, направленное на тебя. Неважно, какое именно, атакующее или парализующее. Я задумчиво почесала переносицу. Идея любопытная. Но что насчет целебных заклятий? Вдруг я попаду в какую-нибудь беду и в результате погибну, потому что целители не смогут мне помочь. В случае серьезных ранений счет идет на секунды. Тогда такой амулет просто погубит меня. Маскировочные, тут же родилась новая мысль. Это решит массу твоих проблем. Например, поможет избежать навязчивого внимания Мэгги, когда ты отправляешься на прогулку по своим делам, делам, которые точно не одобрит лорд-протектор. Это соображение понравилось мне гораздо больше. И впрямь, маскировочные чары в моей ситуации будут наилучшим решением почти всех проблем. А главное, Они во многом базируются именно на зеркальных чарах. Так, выбор сделан. Теперь дело за малым воплотить идею в жизнь. И я нагнулась над листком бумаги, сосредоточенно засопев. Нужно нарисовать круг концентрирования энергии. Затем поместить внутрь него заготовку будущего амулета и потихоньку накачать его теми чарами, которые мне нужны. Работа в аудитории кипела — Воздух был насыщен энергией. То и дело с задних рядов слышались приглушённые ругательства, когда что-то у кого-то не получалось. Госпожа Хариус не подавала никаких признаков жизни. Она по-прежнему сидела, крепко сомкнув веки, но меня не покидала твёрдая уверенность, что она видит и слышит всё, что происходит здесь. "Так вы?" вдруг воскликнула она и грозно стукнула клюкой по полу. "Третий ряд с конца, четвёртый стол" Вон из класса. От неожиданности я черканула пером, безнатёжно запортив круг. Подняла голову и с интересом обернулась. Ого, под раздачу госпожи Хариус попал как раз Орнер и Энни. Эта парочка даже не подумала встать. Точнее, девушка было потянулась подняться, но Орнер недвусмысленно дёрнул её за руку вниз. А что? Какие-то проблемы? спросил развязно. Вы переговаривались». К моему удивлению, госпожа Хариус заулыбалась, а не возмутилась, как будто даже обрадовавшись возможности конфликта. Я сказала, что задание сугубо индивидуальное. Вы правила нарушили, потому пойдите вон. Жду вас здесь же после трех часов пополудни. Вы не понимаете, Орнер презрительно хмыкнул. Я, как двоюродный брат самого импера...» «Да говорить он не сумел. Госпожа Хариус, улыбнувшись еще шире, стукнула клюкой по полу еще раз, и в тот же миг что-то привычно громадхнуло. "Я буду жаловаться", возопил Орнер, чью талию обвили толстые зеленые магические нити. Они легко приподняли его в воздух, пронесли по всей аудитории, а затем просто вышвырнули в коридор, откуда доносились изощренные проклятья все время, пока дверь не захлопнулась. Госпожа Хариус перевела выжидающий взор на побледневшую Энни. Вокруг девушки уже начали формироваться те же колдовские тяжи. "Не надо, я сама", села выдохнула она. Подхватила учебники, две сумки, свою и Орнера, и бегом покинула аудиторию. "Так, продолжайте, пожалуйста", мягко проговорила госпожа Хариус, и вновь устало прикрыла глаза. Я выдрала из тетради спорченный лист и вновь погрузилась в создание круга. Но прежде кинул осторожный взгляд на Стивена. Тот словно вообще отрешился от всего происходящего. По-моему, не обратил ни малейшего внимания на случившееся только что. Стивен держал в руках выданный кругляшок металла, и тот начинал светиться всё ярче и ярче. Неужели он пытается напрямую накачать заготовку нужными чарами? Но это же очень опасно. Если вдруг что-то пойдет не так, то вся эта энергия шарахнет прежде всего по нему, поскольку не будет сдержана кругом. Я очень хотела окликнуть Стивена, предупредить его об опасности, но вдруг поймала на себе тяжелый взгляд госпожи Хариус. Так кашлянула, как будто прочищая горло, и опять ушла в свое странное оцепенение. Ладно, остаётся надеяться, что на стенах этой аудитории тоже есть достойная защита от нежелательных всплесков энергии. И я опять вернулась к созданию. Воссоздала круг на бумаге, положила в центр его заготовку и замерла. А что такое маскировочные чары? Нас подобному не учили. Ну что же, придётся импровизировать. Я зажмурилась, почувствовала, как кончики пальцев теплеют. Перед мысленным взором встал разрушенный четвёртый факультет, то сильнейшее заклятие, что охраняло его от любопытствующих взглядов. «Пройди мимо, не заметишь. Энергия забилась сильнее в моих пальцах. Маскировка это не обязательно сокрытие нужного в упор. Иногда это равнодушие. Ты увидел нужное тебе, но пропустил мимо внимания, потому что посчитал ненужным. Ещё один заряд ушёл в будущий амулет. А главное это возможность быть невидимым для всех. Ты проходишь мимо хорошо знакомых людей, но они не видят тебя. Ты для них пустое место. А почему такое может случиться? только если они увидят вместо тебя кого-то иного, например, уборщика. Кстати, уборщики в университете точно были. Я не раз и не два видела на аллеях молчаливых людей, шустро сгребающих листву или подрезающих кусты. Наверное, не смогла бы отличить одного от другого. Они были одинаковые в неприметной одежде, с мелкими чертами лица, которые к тому же скрывали кепки с широкими козырьками. Точно. И еще один заряд я отправила в амулет. Уборщик. Ну, или уборщица. Хотя, если честно, для меня они оставались бесполыми существами, серые, вездесущие, суетливые. Лист бумаги, в центре которого лежала моя заготовка, вдруг задымил, вспыхнул бесцветным пламенем, быстро обугливаясь по краям. «Хм. Ага, проговорила госпожа Хариус в этот же момент. Кажется, у кого-то уже готов амулет. Но я слабо запротестовала я, как-то опасаясь быть первой на этом испытании. Госпожа Хариус не стала со мной спорить. Она просто прищёлкнула пальцами, и моя заготовка мягко спланировала ей в руки. Так, так, так, проговорила она. Лихо сдвинула свои очки на самый краешек крайишковатого носа и приникла им к моему творению почти вплотную. По-моему, она даже принюхалась к нему. Затем высунула язык и осторожно лизнула. Ой, а это-то зачем? Неплохо, неплохо, наконец констатировала она. Как там тебя? Амара, послушно подсказала я. Амара. Госпожа Хариус опять лизнула мой сотворенный амулет, а затем вдруг подпигнула мне. А ведь действительно неплохо, Амара, тем более для первого раза. Но почему именно такие чары? Не знаю, честно призналась я. Иногда хочется быть незаметной, когда вокруг столько и запнулась, не завершив фразу. Госпожа Хариус, однако, прекрасно поняла, что я имела в виду. "Да, безродным здесь и впрямь бывает нелегко", проговорила задумчиво. "Особенно на факультете Алых". Хотела еще что-то добавить, но осеклась. Откашлялась, прочищая горло, после чего твердо сказала: Практикум сдан, Амара. Ты свободна на сегодня. Спасибо. Я наклонила голову в знак признательности. Быстро кинула тетрадь и перо в сумку и отправилась прочь. Держи. Госпожа Хариус ловко и метко запулила сотворенным артефактом в мою сторону. Пояснила с лукавой улыбкой, когда я поймала кругляш металла. Деточка, творение вышло приемлемым! Не идеальным, конечно, Ну, как я сказала, для первого раза вполне и вполне. А вось, когда-нибудь этот амулет тебе пригодится. Я еще раз кивнула, теперь увереннее, покрепче сжала пальцы на прохладном металле и поторопилась к выходу. Но на самом пороге меня настигло еще одно восклицание госпожи Хариус. Так, так, так, мальчик мой. А теперь я вынуждена остановить твой эксперимент насильно, проговорила она. Я обернулась и увидела, как взмыла в воздух уже заготовка Стивена. "Боюсь, защита этой аудитории не справится, если ты еще хоть немного продолжишь свою работу", добавила преподавательница. «А ну-ка, иди сюда". Стивен сразу же встал со своего места, без малейших возражений подошел к госпоже Хариус. Любопытно. Она ловко перехватила кругляш металла в воздухе. Тяжело опираясь на клюку, встала Подошла к своему столу и положила заготовку. Тотчас вокруг творения Стивена вспыхнул призрачный круг силы, видимо, блокирующий все негативные проявления энергии. Хм, очень любопытно, повторила госпожа Харёс. Простерла над кругляшом металла свою ладонь, зажмурилась, а ее губы быстро-быстро немо зашевелились, как будто читая какое-то заклинание. И вдруг Заготовка амулета взмыла в воздух, ткнулась в одну сторону блокирующей сферы, в другую, и вдруг разродилась сильнейшим залпом чернильной энергии, который и ударил прямо в лицо преподавательницы. Госпожа Хариус, давленно всклипнула, прижала к глазам латонь, невольно смахнув на пол очки. Они отчетливо хрустнули под ее клюкой, когда она переступила с ноги на ногу и медленно осела в обморке. Она бы неминуемо упала на пол но мгновением ранее ее подхватил Стивен. Аж крякнул от тяжести, но преподавательницу из рук не выпустил. Подволок ее к столу, опустил на него и выпрямился. Стол под над его творением медленно умирал, мигнул разноцветными искрами и потух окончательно. В аудитории воцарилась пугающая мертвенная тишина, настолько полная исязаемая, что мне показалось, будто я с размаха угодила в боское болото. Целители. Первым очнулся Стивен. Надо позвать целителей. не надо, с тяжёлым придыханием отозвалась госпожа Хариус, приходя в себя. Несколько раз глубоко втянула в себя воздух с тёплым придыханием выпуская его из лёгких, и открыла глаза. Без очков, а её взгляд был удивительно растерянный и какой-то беззащитный, как будто она не понимала, где оказалась и что делает. Она пару раз моргнула, и торопливо захлопала по карманам платья. Выудила из одного запасные очки, точную копию раздавленных. Водрузила их себе на нос. Наконец-то пригодились, пробурчала негромко. Как знала, что не зря с собой таскаю. "Простите", проговорил Стивен, робко переминаясь около нее. "Я не знаю, почему так вышло". И покаянно повесил голову, явно испытывая огромное чувство вины за случившееся. Ничего страшного. Госпожа Хариус вдруг фыркнула от смеха, как будто позабавленная всем случившимся, и проговорила весело: "Не переживай, мальчик мой, будет мне урок на будущее, что даже на первом занятии со студентами лучше не расслабляться. Никогда не знаешь, на какого уникума наровзёшься. Сколько ты туда энергии накачал". Стивен лишь неопределённо пожал плечами и выглядишь при этом на удивление бодрым. Госпожа Хариус уважительно хмыкнула. Впрочем, ты из черных драконов, как я вижу. Лишний раз убедилась, что студенты этого факультета наиболее непредсказуемые. По аудитории пропищался довольный гул. Судя по всему, однокурсники Стивена сочли слова преподавательницы за комплимент. Она тем временем встала и опять подошла к столу, где в гордом одиночестве лежала заготовка амулета. Тяжело вздохнула и осторожно взяла ее в руки. Обычно я оставляю результаты первых опытов в артефактологии студентам, сказала она и посмотрела на по-прежнему смущенного Стивена поверх очков. Так сказать, на память. Но в твоем случае я сделаю исключение. Ты создал слишком опасную вещь, мой мальчик. Пусть она останется у меня. Надеюсь, ты не возражаешь? Нет, Стивен пожал плечами. Конечно же нет. Мне было бы интересно поработать с тобой индивидуально. Госпожа Хариус с легкостью, которую было бы тяжело ожидать от ее возраста и солидной комплекции, подкинула кругляшок металла в воздух, поймала его и сунула себе в карман. Сказала, опять посмотрев на Стивена, С силой у тебя проблем нет, но тебе необходимо ограничивать ее. А с этим, как я понимаю, у тебя проблемы. да, есть такое, неохотно подтвердил Стивен. Наверное, и при обычных занятиях случаются всяческие неприятные неожиданности, с легкой ноткой сочувствия протянула госпожа Хариус. Дождалась слабого подтверждающего кивка Стивена и продолжила: Существуют амулеты сдерживания. Они способны перехватить излишек энергии, если что-то вдруг вышло из-под контроля. Амулеты сдерживания. В голосе Стивена послышалась искренняя заинтересованность. Приходи после обеда, обсудим подробнее мягко проговорила госпожа Хариус. Почему-то посмотрела на меня и добавила, как будто обращаясь именно ко мне. Кстати, мое предложение относится ко всем, кто захочет сегодняшнюю заготовку доработать до состояния полноценного амулета. В этом году мне выделили слишком мало часов для практических занятий с вами, но я всегда рада в свободное время ответить на все дополнительные вопросы студентов, в том числе выходящие за рамки обязательного курса. Конечно, никто вас не принуждает к этим дополнительным занятиям, они сугубо добровольные. Но мне кажется, кому-то из вас это точно не будет лишним. Перевела взгляд на Стивена и махнула рукой, указав ему на выход, после чего мягко завершила: Иди, практикум я тебе засчитала. Парень вежливо наклонил голову и поторопился прочь, а за ним последовала и я, осознав, что самое интересное все равно закончилось. В пустом гулком коридоре мы словно по команде остановились и переглянулись. "И как?" поинтересовался он. "Пойдёшь после обеда, госпожа Хариус?" Я покрепче сжала в ладони свой недоделанный амулет. "Пойду", сказала без малейшего сомнения. Если честно, мне она понравилась. Думаю, будет не лишним обзавестись собственным маскировочным артефактом, пусть и не особо сильным. "А ты?" ещё спрашиваешь. Тут же ответил Стивен. А мульт сдерживание. Это звучит любопытно. Мне бы не помешало обзавестись таким, а то иногда случается со мной всякое. Я хотела спросить, что он имеет в виду, даже открыла рот, но в последний момент передумала. Слишком мрачный был сейчас вид у Стивена. Очевидно, что эта тема ему по какой-то причине неприятна. Значит, у нас есть несколько свободных часов, вместо этого констатировала я. Чем планируешь заняться? понятия не имею. Стивен пожал плечами. Наверное, погуляю по территории. Но если у тебя есть какая-нибудь идея, то с удовольствием присоединюсь к тебе. Я широко улыбнулась. Идея у меня имелась, да еще какая. Думаю, мы прекрасно проведем время в твоём, проговорила я весело. Ты умеешь хранить тайны? Стивен удивленно дернул бровью, не понимая, куда я клоню. Но после некоторых сомнений все же кивнул. Тогда я тебе раскрою один из самых больших секретов университета, торжественно заявила я.